После Тедида скакала трион, минилай светлокудрый. Но антилох настигал и кричал на отеческих коней. «О, выноситесь вперед! Расстилайтесь, кони, быстрее! Я не насилую вас быстротой состязаться с конями сына Тедеева храброго, коим паллада богиня легкость сама даровала». И славой возницу покрыла. Нет, лишь коней менелая догоним, Друзья не отстанем. Быстро вперед, Чтобы вас всенародно дом не покрыла Эфа. Она кобылица, а вы, дорогие, отстали. Вам говорю я, и слово мое совершится сегодня. Более неги себе от владыки народов лида дома не ждите. «Убьет вас сегодня же острую медью, если поленности вашей награду последнюю снищим! Он, настигайте скорее, как можно скорее скачите! Я ж постараюсь сам и искусно выгадывать буду, как обскакать нам на узкой дороге! В обман я не вдамся!» Так говорил антилох, и страшася угроз властелина, кони резвее скакали. Но время недолгое. Скоро тесной дороги у хаб антилох-бранолюбец приметил. Рытвина там пролегала. Вода, накопляясь зимою, там через дорогу прорвалась и место кругом углубила Правил туда Менелай колесниц, опасаясь ошибки. Но антилох, своротивши, направил коней звуконогих мимо дороги и, близко держась, догонял Менелая. Царь Менелай устрашился и к Нестора сыну воскликнул. «Правишь без разума, Несторов сын! Удержи колесницу! Видишь, дорога тесна! Впереди обгоняй по широкой! Здесь лишь и мне, и себе повредишь! Колесницы сшибутся!» Так говорил он. Но Несторов сын обскакать горячился, Кони стрекалом колол, менелая, как будто не слыша. Сколько пространство с плеча повергаемый диск пробегает, брошенный мужем молодым, испытующим юную силу, столько вперед ускакал антилох. Кобылицы отстали сына Атреева. От Их запускать и сам перестал он, в страхе, что узкой дорогой бегущие кони столкнутся, Их колесницы, сшибясь, опрокинутся, И среди поля сами слетят на прах За победой реставшие оба. Гневный меж тем нестари да ругал, Менилай светлокудрый, «Нет, антилох, человека, Вреднее тебя зломышлением. Мчись, недостойно тебя называют разумным махейцы. Средством, однако, ж таким Не получишь ты мзды без присяги». Так произнес он и громким голосом крикнул на коней. «Что у меня отстаете? И что унываете, кони? Прежде пилоских коней истомятся колены и силы, нежели ваши. Давно их обоих покинула младость!» Так восклицал, и они, устрашася угроз властелина, прытче пустились бежать и скоро передних догнали. Тою порою хейцы на площади сидя, смотрели коней, которые по полю пыль подымая летели. Первый и доминей распознал приближавшихся коней, ибо сидел не в кругу, но высоко на холме подзорном. Крик на коней колесничника он, и далекий услышав, мужа узнал и приметил коня в обгоняющей паре сильно отличного, весь багренно На челе лишь признак имел он родимый, Как месяц и светлый, и круглый. И Доминей приподнялся, И так говорил к Аргивянам. «Други любезные, Ратиохейских вождей и владыки, Я ли один примечаю коней, Или видите все вы? Чьи-то другие, мне кажется, Скачут передними кони, Кто-то другой вознится. Но те, кобылицыя вмело, чем-то задержаны в поле. А прежде они отличались. Первые видел я сам, кобылицами то обогнули. Ныне же видеть нигде не могу их, куда не бросаю в круг по троянскому полю моих испытательных взоров. Верно, из рук Адметида бразды убежали. Не мог он бегать сдержать у меты и коней повернул неудачно. Там он, быть может, упал, Колесница его сокрушилась и умчались с дороги его обуялые кони. Но подымитесь, друзья, и всмотритесь вы сами. Быть может, вижу неясно, но кажется мне, что Рестатель Передний — муж италийский, воинственный царь ополчения Аргоских, сын конеборца Тидея, герой Диамет Благородный. Грубо ему отвечал быстроногая Якса Илеев. «Что наперед, Девкалион, болтаешь ты? Те ж кобылицы всех впереди, Звуконогие по полю чистому скачут. Ты между нами, охейцами, Вовсе не младший годами. Очи твоей головы не острее других проницают. Но и всегда ты лишь праздно болтаешь. Тебе неприлично здесь пустословить, И лучше тебя здесь присутствуют мужи». Те впереди кабалицы, которые были и прежде, сына Адметова. Сам он и едет, и правит браздами. Вспыхнувши гневом, Маяксу ответствовал Крита властитель. Спорщик первейший, Аякс злоречивый. Но, впрочем, последний между ахейских мужей. Человек необузданно грубый. Спорь, и положим в заклад умывальницу или треножник». Спора свидетелем мы изберем Агамемна на оба. Кони чьи впереди ты узнаешь заклад, заплатив мне. Так говорил он. И быстро поднялся Аякса Илеев, пышущий гневом, готовый ответствовать речью суровой. И зашла бы далеко между ними обидная распря, если бы сам Ахиллес не восстал, говоря воеводам. И Доминей, Аилит! Говорить перестаньте в народе злые и обидные речи. Вас недостойное дело. Сами осудите вы и других начинающих тоже. Сядьте, друзья, и на месте спокойно смотрите на коней. Скоро и сами они распаленные жаждой победы к нам принесутся. Тогда вы без спора узнаете каждый, чьи впереди и чьи позади между коней ахейских.